«Волчья кровь». Следы мы обнаружили быстро. Это были отпечатки лап незнакомых волков. Они не принадлежали ни Тикаани, ни Джеффри. Но почему их так много? «Разрази меня, Гром!» — растерянно пробормотал я, когда мы дружно остановились, чтобы рассмотреть следы. Большинство из них были размером с мою человеческую ладонь. То есть принадлежали взрослым особям. И их было столько, что за раз посчитать никак не удавалось. «Запах тот же, но стая с тех пор сильно увеличилась», — мрачно сказал отец. «Тогда нам нужно поторопиться», — Джеффри быстро обнюхал следы. «Но просто так бросаться на этих парней мало что даст». «А как ты предлагаешь поступить?» — спросила мама. Мой бывший враг понизил голос до шепота. «Будет лучше, если мы с Карагом пойдем прямо к Тикаане, а вы потом подберетесь к стае с тылу». Тогда вы сможете по нашему сигналу напасть на волков сзади. Только следите за направлением ветра, чтобы они не учуяли вас слишком рано». Я кивнул и коротко сказал «Хорошо». Постепенно мне становилось понятно, почему ему удалось стать вожаком волчьей стаи в школе «Кристал». Мои родители тоже выслушали его внимательно и, мысленно послав свое согласие, скрылись в ночи. «Вот же она, моя подруга!» Мои кошачьи глаза без труда пронзали темноту, Но я бы смог увидеть тикани в любом случае, ведь ее мех буквально сиял в свете луны. Она стояла на открытой лужайке с редкими кустарниками и деревьями на расстоянии трех древесных длин от кремнистого берега озера. Вздыбив шерсть на загривке и оскалив зубы, Тикаани оборонялась, поворачиваясь во все стороны, а окружившие ее волки постоянно переходили в наступление, стараясь ее укусить. «Да что с ними такое? Неужели они считают мою подругу опасной?» Чужую волчицу волки обычно просто прогоняют. Почему же эти решили напасть? Вот сейчас на нее бросились сразу четверо. Я увидел, как в бок тика Ани впились клыки, и по ее белой шерсти потекла кровь. Только не это! Тики, держись! Мы идем к тебе!» — крикнул я и почувствовал, как она мысленно вздохнула с облегчением. Мы с Джеффри мчались, что есть сил. Даже не думая сбавлять ход, мы прорвали круг нападающих, и волкам пришлось отскочить в сторону, чтобы не быть сбитыми с ног. Чика не воспользовалась моментом, и, отогнав противников, немного отступила назад. И вот мы уже стоим рядом с ней, защищая ее. Чужие волки сначала сбились в кучу, а затем попытались вновь организоваться. Казалось, наших противников особенно сбило с толку то, что на выручку к волчице, совершив огромный прыжок, пришла пума. Они на мгновение застыли, отступили назад и, видимо, попытались оценить ситуацию. Я стоял так близко к тикане что чуял ее родной запах. Как хорошо снова быть вместе. Но я также чуял и запах ее крови. «Сильно тебя эти зверюги зацепили? Нормально, заживет!» Она взглянула на меня, и я увидел в ее полуночно-синих волчьих глазах все чувства, которые она ко мне испытывала. «Ты здесь! Я очень надеялась, что ты меня найдешь, но не думала, что так быстро!» «Мне помогли!» — ответил я и ударом лапы отогнал противника с рычанием, приблизившегося к нам. «В том числе и я!» — сказал Джеффри. тикани крикнула ему «Привет!» и вильнула хвостом. На большее времени не было. Волки освоились с новой ситуацией и снова перешли в атаку. Джеффри тикани пришлось отразить нападение двоих самцов, которые громко рыча приблизились слева спереди и сбоку сзади. Я тем временем оборонял правый фланг от огромного светло-серого волка с разодранным ухом и впечатляющей пастью. Должно быть, это один из бета-волков, которые отвечают в стае за все, где требуется недюжинная сила. Тикаани попыталась залезать все еще кровоточащую рану на боку, но черный волк с сединой на морде выскочил вперед и напал на нее. «Пошли прочь! Отстаньте от нас!» — крикнула Тикаани и замахнулась на него лапой, а я выпустил когти, показывая, что с нами лучше не связываться. «Наверное, это еще один бета-волк, только немного старше. Вскоре нам понадобится помощь нашего отряда пум. Надеюсь, они появятся с минуту на минуту». Странно только, что в голове у меня еле слышно прозвучал крик Мии. «Черт, я ее не заметила!» Я попытался мысленно связаться с ней, но она была слишком далеко. Что там у них происходит? Разглядывая стаю волков, я все больше мрачнел. Вряд ли у нас получится договориться с ними, как мы планировали». Или все-таки еще можно переломить ситуацию? Хотя в настоящий момент совсем не похоже, что волки заинтересованы в мирном разрешении проблемы. «Кто у них вожаки?» — спросила я тикане «Уже выяснила?» Очень важно понимать, кто ведет эту стаю за собой и принимает решение. «Да, вон те двое темно-серых», — ответила моя подруга, указывая на самку и самца, которые держались чуть позади и хладнокровно наблюдали за нами. «Темно-серые? Как Джеффри?» «Странное совпадение», — заметил я, не выпуская чужаков из виду. «Это не совпадение. Потом объясню», — сказал Джеффри, и мы вновь все вместе отразили нападение двоих огромных волков — черного и светло-серого. «Можешь перевести?» — быстро обратился я к Тикаани. «Спроси альфа-волков, почему их стая напала на тебя, и почему по отношению к нам они настроены так враждебно». Я увидел, как темно-серые самка и самец что-то провыли в ответ. «Они говорят...» что мы не настоящие звери, отвратительные гибриды», — перевела Тика Аня и взглянула на меня. «Ну все, приехали». Я удрученно посмотрел на нее. Неужели существуют животные, которые терпеть не могут оборотней? Может быть, они уже тогда, во время конфликта с моими родителями, поняли, что мы не совсем обычные пумы, и поэтому теперь нас ненавидят. Или они всегда были настроены против оборотней?» «Вот сейчас они прокричали. Вы все умрете, у вас нет ни малейшего шанса, нас много, а вас мало!» — сообщил Джеффри добавил. «Они не подозревают, что мы приготовили им сюрприз». Я попытался мысленно связаться со своей семьей, не понимая, что с ними такое случилось. «Мия, вы уже...» — начал было я, но закончить не успел. Альфа-волки подали своим незаметный сигнал, и вся стая скопом бросилась на нас. Двенадцать рычащих волков одновременно накинулись на нас. Казалось, что нас накрыло огромной меховой волной. «Скорее! На помощь!» — крикнул я, уже не надеясь, что моя семья появится вовремя. Я бился, что есть сил, шипел и кусался. Но большой светло-серый волк все-таки умудрился схватить меня за заднюю лапу, а еще один черный нацелился на мою глотку. Я попытался забыть о боли и высвободить лапу, но мне это не удалось. Тикаани сумела отогнать от меня черного волка, но светло-серый все еще драл мою лапу клыками. Послышался отвратительный хруст. Неужели перелом? Наконец, светло-серый отцепился от меня, громко взвыв. Это Тикаани впилась ему в лапу. Прихрамывая и скуля от боли, он поспешил ретироваться. Как раз вовремя моей подруге и самой пришлось отбиваться изо всех сил. Мощным ударом лапы я отбросил одного из противников и, разворачиваясь, успела отцарапать кого-то из обидчиков Тикаани когда же, наконец, подоспеет подмога. А вот, наконец, и они. «Эй, вы! Шавки шелудивые! Оставьте моего брата в покое!» — раздался звонкий голос, и Мия, огромным прыжком набросившись на первого попавшегося волка, сбила его с ног. И Нимка Эксамбер тоже здесь. Отец вцепился большому светло-серому волку в загривок. Он мог бы даже убить его, но я крикнул «Не надо! Пусть живет!» «Ну ладно, как хочешь!» — ответил отец, но и не подумал ослабить хватку. Светло-серый волк теперь сидел тихо. Мама тем временем освободила Джеффри, украшенного многочисленными кровоточащими ранами. Да, теперь он и правда имеет право уйти на больничный. «Почему вас так долго не было?» — спросил я Мию, и она виновато опустила голову. «Я нечаянно наступила на змею и завязалась драка. Прости, а как ты?» «Нормально», — ответил я, хотя задняя лапа ужасно болела. Надо же такому случиться. Меня ранили в то же самое место, что и отца. Но, судя по всему, нога не сломана, во всяком случае, я могу на нее наступать. Хотя, если рана воспалится, у меня возникнут такие же проблемы, как и у Ксамбера. Джеффри, Тикаани и я тяжело дышали и стояли бок о бок, чтобы в случае необходимости защитить друг друга. Наша судьба висела на волоске, но, кажется, на этот раз мы победили. Стая больше не решалась на нас нападать. Опасалась моей семьи. Но альфа-волки по-прежнему не спускали с нас глаз. «Мы не хотим с вами воевать!» — крикнул я им, а тикая не перевела. «Да, мы оборотни, но это не имеет значения. Если мы умеем превращаться, это совсем не значит, что мы хуже вас». И у меня впервые за этот день возникло ощущение, что волки нас внимательно слушают. Но уже мгновение спустя все снова изменилось.